Маруся Хмельная. Будь моей няней. Глава 1. Сплетни нашего городка. Пожалуйста, пойдём со мной. Уже второй час упрашивала меня Разамунда так, что я уже готова была согласиться, только чтобы не слушать её нытьё. Я боюсь одна. Чем помогу тебе я? А транспортирую тело, когда ты упадёшь в обморок от страха, с сарказмом спросила я. Поддержишь морально, горячо воскликнула Разамунда. Так что, будь я более наивна, посчитала бы себя жестокосердной свиньёй. не желающий помочь бедняжке. Каким образом, Розамонда? На собеседовании мы тоже вместе пойдём или говорить с графом вместо тебя буду я? Граф Мармелайт слыл эксцентричным типом, высокий настолько, что на голову превосходил королевских гвардейцев, отобранных по высшему разряду. С широкими плечами и длинными конечностями, внешне он казался нескладным, ин напоминал куклу на шарнирах. Какой-то уволенный медведь, причём по отзывам тех, с кем он встречался, то добрый мишка из сказок, то медведь шатун, которого потревожили во время зимней спячки. А его несносным характером в маленьком городке с гордым названием Магистратум на южной границе слагались легенды. Городок жил за счёт магической академии, построенной здесь на выселках, чтобы не тревожить добропорядочных граждан королевства, и все сплетни и новости тут появлялись тоже, либо из стен этой самой академии, либо от соседей. И появление такой одиозной личности, как граф Антуан Мармелайт, не могло остаться незамеченным местными сплетницами и дало свежую пищу для пересудов. скорее превратившихся в постоянно бурлящий поток. Источник богатства графа местных кумушиков волновал мало. Главное, что оно у него было, баснословное. Так как жил он со своей женой в столице на широкую ногу, и никто, ну, разве что кроме короля, не мог себе позволить таких изысканных приёмов, шикарных балов, щедрых ужинов, о которых потом шумела вся столица, пересказывая на все лады их подробности. У кого были самые элегантные наряды и дорогие украшения, обрамлявшие красоту владелицы, как драгоценная рама картину кисти лучшего художника? У графини Мармелаид. У кого были самые изысканные экипажи и самое большое количество слуг? У графини Мармелаид. Чьи прихоти и желания выполнялись в стуло только шевельнуть мизинчиком? Графини Мармелаид. Кто считался первой красавицей высшего света? Кто задавал моду и на кого хотели равняться все знатные дамы, проедая мужьям плеж в желании догнать и перегнать свой идеал? Чьей милости и чьего внимания искали? На чей прием старались попасть, приложив к этому все мыслимые и немыслимые усилия? Ее, графиня Мармелайт. Графиня, которая погибла во цвете лет и красоты. Она, которая погибла во цвете лет и красоты. Каким образом и что же всё-таки случилось, местные кумушки точно не знали, а потому выдавали свои версии одну не лепея другой. Будто бы она на охоте упала слоша, где и свернула шею, или будто бы муж пристрелил её в приступе ревности. Всё это, конечно, говорилось приглушённым шёпотом, со оглядкой через плечо: "Не дай пресветлой богине кто-нибудь услышит". Сам ревнивец убийц граф, к примеру. Но факт оставался фактом. Граф овдовел, взял в охапку детей, трех дочерей, и приехал сюда. Девочки учились. Старшая в Академии магии, средняя и младшая в школе. Граф разрывался между дочерями, работой и обязанностями ленд-лорда в своих поместьях, раскиданных по разным концам королевства. Сам он вроде слыл не то изобретателям, не то алхимикам, не то техномагам. Комушки точно не знали, а спросить было некого. А до этого момента и вовсе было неинтересно. Сейчас же, за пару часов разговоров с Разамондой, на меня вылился ушат всевозможных сведений о графье, отчасти возможно правдивых, а отчасти выдуманных, чьей-то богатой фантазии. У графа существовали проблемы с гувернанткой для дочерей. Вернее, это у не состоявшихся гувернантках существовали проблемы с девочками. В общем, ни одна надолго не задержалась в их доме. И со драганием вспоминалась ей короткий отрезок своей жизни, возведённый в подвиг. "Они ужасные", восклицала каждая, избалованные, капризные, невоспитанные и просто невыносимые. Младшая подсунула кошку в маслёнку, специально для меня. "Я открываю, чтобы добавить маслицу в овсянку. А там Не состоявшаяся гувернантка закрывала в ужасе лицо руками, вспоминая какой-нибудь возмутительный случай. Средняя испортила мою униформу, сказала, что ей понадобилась ткань для куклы именно такого оттенка. Она вырезала кусок прямо у меня на стыдливо прикрыла лицо руками ещё одна жертва произвола несносных детей. Перед этим неопределённо указав куда-то в район пятой точки, надо мной все так смеялись. Я не могла вынести такого позора. Старшая просто наглая тварь, обвинила меня перед графом в том, что я их обкрадываю. Таскаю с кухни продукты. И что, стало жалко маленькой корзиночки клубники? Всего-то одной головки сыра, пары десятков яиц и куля колбасок. Не последней же я отобрала у сироток, честное слово. Возмущалась полная круглая женщина, махая дебилами руками перед носом собеседниц и призывая разделить с ней возмущение. «Ах, я хотела соблазнить графа, но он от меня бегал, а его дерзкими девчонками я заниматься не собираюсь. Пусть сам их воспитывает, на то он и отец». Томно закатив глаза при имени графа и фыркнув при последних словах, открыто поведала свои намерения молодая молочница, решившая попытать счастье стать графиней. В общем, граф отчаянный искал гувернантку. Его дочери отчаянно от них избавлялись, а гувернантки в отчаянии избегали от этой сумасшедшей семейки. Разомонта, у тебя вроде не настолько всё плохо, чтобы идти туда, откуда заведомо придётся вылететь через сколько тебе позволят дочери графа? Сутки? Двое? Или пару часов? Зачем тебе это? удивилась я, выслушав приятельницу.